Глава третья Сент-Брук встретил меня чудесной погодой и какой-то удивительно праздничной атмосферой. Люди на улицах улыбались друг другу, обменивались новостями и поздравляли знакомых с приближающимся праздником. Я могла наблюдать эту миротворяющую картину из окна экипажа, который прислали за мной к поезду от мэрии. Ну, точнее, не за мной, а за леди Лионеллой Блэк. Но сейчас я не хотела думать о том, что буду делать дальше. Я наслаждалась моментом и была абсолютно свободна и счастлива. Вечно ворчащая тетушка Берта и жаждущий получить молодую жену мистер Питвик остались где-то там, в прошлой жизни. Экипаж остановился возле симпатичного двухэтажного дома. возниц вежливо открыл передо мной дверцу и помог выбраться на улицу. На крыльце почти сразу появилась элегантная немолодая леди, которая так приветливо улыбалась мне, словно я была ее давно пропавшей и теперь нашедшейся родственницей. «Леди Леонелла, Она протянула в мою сторону руки, но, к счастью, возница как раз разгружал мой, то есть Леонеллин багаж и чуть не уронил шляпную коробку. Я успел ее подхватить, и руки оказались заняты, так что мне не пришлось угадывать, стоит ли обниматься с этой гостеприимной леди. «Здравствуйте!» — я постаралась улыбнуться как можно приветливее. «Какой замечательный дом! Я рада, что вам нравится!» — довольно засмеялась пожилая леди. «Я хозяйка этого дома, миссис Генриетта Деткос. Мой покойный муж, генерал Деткос, получил этот особняк в качестве благодарности за проявленное на войне мужество». «Не сомневаюсь, что это был совершенно замечательный человек», — воскликнула я, чем вызвала благодарную улыбку хозяйки. «Пойдемте же, дорогая, я покажу вам ваши апартаменты». Она отступила в сторону, пропуская меня в теплый светлый холл. «Ваш багаж принесут, а потом горничная поможет вам его разобрать». Вслед за миссис Генриеттой я прошла по коридору и остановилась перед светлыми двухстворчатыми дверями. В замке виднелся ключ, который хозяйка повернула, и мы вошли в очень симпатичную гостиную, из которой, судя по наличию дверей, был выход в другие помещения. «Я очень надеюсь, что вам понравится в Сент-Бруке, и вы решите провести здесь не только праздничные дни!» Щебетала миссис Генриетта. «Вот здесь ванная, здесь спальня, вот выход на террасу, но зимой, к сожалению, он закрыт». Пока я осматривалась, немолодой, но крепкий мужчина, видимо, помощник по хозяйству, принес мой багаж и аккуратно сгрузил его в центре комнаты. «Располагайтесь, моя дорогая, и отдыхайте. Мы с мисс Маргарет Билч решили, что здесь вам будет уютно», одарила меня еще одной улыбкой миссис Генриетта. «Когда прислать вам горничную?» «Не стоит, право». Я постаралась адресовать пожилой леди самую милую улыбку. Я сама разберу свои вещи. «Понимаю», — заговорщицки улыбнулась хозяйка. «Магические предметы и прочее, конечно, не стоит показывать их посторонним. Но если вдруг вам понадобится помощь, только скажите». Я пообещала непременно воспользоваться предложенной помощью и с некоторым облегчением закрыла дверь за гостеприимной хозяйкой особняка. «Не нужна мне никакая горничная. Не могу же я при ней разбираться в чужих вещах и мерить принадлежащие не мне платье. Я и без того чувствовала себя очень неловко, хотя и понимала, что ничего не украла, что Лионелла сама предложила воспользоваться ее гардеробом, но все равно было почему-то до ужаса стыдно. Загнав ненужные переживания поглубже... Я начала распаковывать чемоданы и, померив первое же платье, убедилась, что сидит на мне одежда Лионеллы просто идеально. Темно-синий шелк, бирюзовая кружева отделки и прилагающийся к наряду светло-бирюзовый невесомый плантин превратили меня почти в принцессу. Полюбовавшись на себя и малодушно решив, что буду справляться с проблемами по мере их поступления, я начала методично разбирать багаж. Вещи, которые через полчаса были аккуратно развешаны и разложены в шкафах, заставляли моё бестолковое девичье сердце учащённо биться. Настолько они были хороши. И блузы с бантами и кружевом, и длинные юбки, и жакеты, и платья. А белье... Оно заставило меня покраснеть и поклясться само себе, что когда я хоть немножко разбогатею, то обязательно куплю себе такое же шелковое безобразие. А потом произошла очень странная вещь. Стоило мне взять в руки тот самый обтянутый черной кожей кофр, в котором Лионелла хранила свои необычные карты, как окружающий мир, словно заволокло туманной дымкой. Сквозь нее я в полном ошеломлении смотрела на веселую девушку, которая, забравшись ногами в кресло, что-то увлеченно писала в большом блокноте. Потом она встала, на что-то посмотрела через стеклянную дверь, ведущую на террасу, и быстро выскочила в коридор, не забыв прихватить сумку и блокнот. Видение исчезло так же внезапно, как и возникло, и я осторожно положила кофр на стол. Очень хотелось понять, что это такое сейчас было. Когда-то очень давно в роду Белмейн были маги, но вот уже много поколений в семье не рождалось никого, обладающего хотя бы минимальной искры дара. Мы уже даже перестали проходить обязательный для всех граждан Эйвенгарда проверку на наличие магических способностей. Какой смысл лишний раз позориться и убеждаться в том, что магия навсегда покинула род Белмейн? Я хотела убрать кофр в шкаф, но почему-то побоялась прикасаться к нему, а вдруг я снова что-нибудь увижу. Но неужели? Неужели магия вернулась в нашу семью? Да нет, быть такого не может. Наверное, это просто следствие усталости и стресса. Нужно успокоиться и прогуляться по городу, посмотреть, куда же меня занесла судьба. Я надела длинную теплую юбку, обнаруженную в вещах Леонелла, аккуратный жакет с меховой отделкой, а на шею намотала длинный пушистый шарф восхитительно розового цвета. Наверное, подсознательно я все же опасалась того, что меня обнаружат даже в этом далеком от столицы городке, поэтому вещи старалась выбрать яркие и откровенно недешевые, такие, каких никогда не могла бы себе позволить Луиза Белмейн, последний из когда-то знаменитого аристократического рода. В холле я увидела миссис Генриетту, которая, заметив меня, прервала свою беседу с невысокой дамой в забавной шляпке и поспешила ко мне. — Леди Леонелла, все хорошо? — поинтересовалась она с искренней заботой. — Да, все прекрасно, я просто хочу немного прогуляться, — пояснила я. — Погода великолепная. — Тогда непременно начните с площади Маклифа. Это совсем недалеко. С энтузиазмом начала просвещать меня хозяйка. Там уже нарядили ёлку, и в этом году она удалась просто на диво. Там же можно выпить горячего чая или пунша, полюбоваться ледовыми фигурами и даже, тут она лукаво улыбнулась, покататься на коньках. «Замечательно. Я непременно последую вашему совету», — поблагодарила я. «Кстати, не подскажете мне в апартаментах, где я остановилась? Раньше не жила молодая девушка, рыжеволосая такая». «Еще все время что-то писала». Миссис Генриетта восторженно всплеснула руками и переглянулась с дамой, на лице которой мелькнул живейший интерес. «Ну, конечно! Как раз летом там останавливалась мисс Лаура Фоули. Точнее, теперь она миссис Харлин. Это была такая романтичная история. Они даже писали во многих столичных газетах. Вы наверняка читали». И тут я вспомнила, что действительно, что-то такое было летом. Какая-то журналистка отправилась искать знаменитого на весь Эйвенгард, Магнуса Эггерта. И в результате не только нашла миллионера и подружилась с ним, но и очень удачно вышла замуж за мага Земли. Я еще подумала тогда, что какая же у людей интересная жизнь. Так, значит, это все происходило в Сенбруке. Вот почему название городка показалось мне знакомым. «А откуда вы узнали?» «А, ну что я такое спрашиваю? Вы же умеете видеть то, что недоступно другим». О, так вы и в самом деле настоящая предсказательница!» Я улыбнулась, быстренько поблагодарила за совет посетить площадь и покинула гостеприимный дом, пока меня не начали просить предсказать что-нибудь прямо там, в холле. Тем более, что видение, посетившее меня недавно, скорее всего, было разовым, вызванным усталостью и резкой сменой обстановки. Но не бывает так, чтобы дар вернулся через несколько поколений. Я шла по нешироким, но невозможно уютным улочкам Сен-Брука, любовалась двухэтажными аккуратными особнячками, украшенными к празднику яркими гирляндами, разноцветными фонариками и ловыми ветками. Ощущение приближающегося праздника охватило меня и заставило зажмуриться от ставшего уже непривычным предчувствия счастья. Остановившись перед кондитерской с привлекательным названием «Лакомка», я задумалась, а не выпить ли мне чаю? От аромата свежей выпечки, корицы и шоколада кружилась голова. Но додумать мне не дал разговор, раздавшийся за моей спиной. И, представляете, приехал из самой Лувринии к нам в сен брук А уж какой красавчик! Я слышала, просто глаз не отвести. Да что вы говорите, дорогая? И что, он, наверное, давно и безнадежно женат? Представьте себе, миссис Леоми, холост, с придыханием сообщила одна из беседующих дам. И Маргарет Билч сказала мне, естественно, по секрету, что он планирует прийти на бал в мэрии. Но это сюрприз, так что вы уж никому!» «Разумеется, надо же! И что же могло понадобиться столичному сыщику в нашем благополучном городе?» Воскликнула вторая, а я замерла, как мышь под веником. «Столичный сыщик-красавец? В Сент-Бруке?» «Я, конечно, многого в жизни не знала и не понимала, но даже мне с трудом верилось, что это случайность. Неужели же мистеру Питвику...» Так хочется жениться именно на мне, что он не пожалел времени и денег на одного из лучших сыщиков. Нет, мне, конечно, даже лестно, но я вполне обошлась бы без подобных знаков внимания. И где он остановился? У миссис Деткос, конечно же. В голосе дамы мелькнуло непонятное недовольство. И предсказательницу у нее, и сыщик тоже. И ведь ничего особенного, обычные апартаменты. Ну, не скажите, дорогая, место-то очень неплохое. Дальше я не стала слушать, до глубины души обеспокоенная сведениями о том, что, оказывается, мне предстоит жить со знаменитым капитаном Липски под одной крышей. И, как скажете на милость, мне при таком раскладе от него спрятаться. Съехать от госпожи Генриетты? Во-первых, не факт, что я смогу что-то приличное найти в предпраздничные дни. А, во-вторых... Это будет выглядеть чрезвычайно подозрительно. Настроение слегка испортилось. Но я постаралась справиться с опасениями и вспомнить, что решила разбираться с проблемами по мере их поступления. На площади Маклифа, насколько я поняла из надписи на памятнике, это был основатель Сенбрука, действительно было очень красиво. Народ развлекался от души. Кто-то любовался изумительными ледяными скульптурами, кто-то пил горячий чай и жевал свежайшие имбирные пряники, кто-то катался на коньках, демонстрируя разный уровень мастерства. «Леди Леонелла! вдруг услышала я и невольно вздрогнула, вовремя вспомнив, что Леонелла это, в общем-то, я и есть. Обернувшись, увидела спешащую ко мне невысокую девушку, Рыжие волосы, которые выбились из наверняка еще утром аккуратной прически, а зеленые глаза сверкали энтузиазмом. «Маргарет Билч. Она протянула мне узкую ладошку, и я с улыбкой ее пожала, так как вспомнила, что именно так называла настоящая Леонелла, пригласившая ее племянницу мэра Сент-Брука. «Это я вас пригласила!» — подтвердила девушка моей догадки. «Очень приятно, Леонелла Блэк». Я, следуя примеру собеседницы, опустила титул. «Благодарю за присланный экипаж. Это было очень кстати, у меня много вещей». «Еще бы!» — поддакнула Маргарет. «Вообще, если честно, я думала, что вы старше, но это совершенно замечательно, что вы такая молодая и красивая. А как вы предсказываете? Используете карты или какие-нибудь ритуалы? О, было бы здорово, если бы ритуалы, это так зрелищно! А спиритический сеанс можно будет устроить? У вас ведь есть доска!» Я не успевала вклиниться с ответом ни на один вопрос, но не слишком из-за этого расстраивалась, скорее наоборот. Откуда я знаю, есть ли у Лионеллы в вещах доска, о которой говорит Маргарет, и которую я в глаза никогда не видела? Я еще не все чемоданы разобрала, а только те, которые с вещами. — Я думаю, что для вас нужно поставить специальный шатер на площади, — продолжала генерировать идеи Маргарет чтобы каждый желающий мог подойти и узнать свое будущее. Представляете, как это замечательно будет?» Я не представляла, потому что вдруг осознала, что мне реально на самом деле придется изображать предсказательницу, раскладывать карты и что там еще полагается делать. А я ведь даже ни разу ничего подобного не видела, только читала «О, романы, дорогие, любимые, выручайте! На вас одна надежда!» Ведь не могло такого быть, чтобы ни в одной истории мне не встретилось упоминание о какой-нибудь, пусть даже самой завалящей, гадалке. Но в голову, как назло, лезли отрывки из историй о путешествиях, шаманах, безумных оракулах, и вот ведь гадство какое, ни одной приличной гадалки. Но боюсь, что если я завернусь в шкуру и начну отплясывать на площади Маклифа с бубном в руках, меня очень быстренько определят сначала в клинику для скорбных разумом, а потом и в какой-нибудь монастырь. Я пойму, что мистер Пидвик — не самое плохое, что со мной могло случиться. — Как здорово, что вы согласны! Очнувшись, я с ужасом уставилась на счастливую Маргарет, которая просто сияла. Спиритический сеанс для счастливчиков, победивших в праздничной лотерее. Это совершенно изумительное завершение праздника! Я хотела что-то возразить, но подбежавший мальчишка, явно посыльный, дёрнул Маргарет за рукав и сказал, «Господин мэр обязательно просит вас к нему подойти, там что-то срочное». «Наверняка опять этот скряга хочет сократить праздничную программу», Возмущенно сверкнула глазами Маргарет и стремительно повернулась ко мне. «Вы ведь у миссис Дэткос остановились, да? Я вроде там бронировала апартаменты». «Ага, хорошо, я тогда к вам вечерком забегу» обсудим детали. Последние слова девушка выкрикивала уже на бегу, и через какие-то несколько секунд я обнаружила, что стою в полном одиночестве. Машинально купив у лоточницы необычное печенье в форме елочки, я хотела было направиться в сторону ледовых фигур и рассмотреть их поближе, особенно дракона, но резко затормозила. Возле ледяной горгули задумчиво замерла высокая Широкоплечья фигура в модном пальто с пушистым меховым воротником. Я сделала пару шагов назад и, замотавшись в шарф так, что торчал только нос, по возможности беззаботно двинулась в сторону лакомки. Сейчас возьму чашку какао или горячего шоколада и спокойненько подожду, пока столичный сыщик налюбуется на ледяную скульптуру и отправится куда-нибудь по своим наверняка очень важным делам а потом постараюсь пробраться в свои комнаты так, чтобы не столкнуться с ним в холле. Жаль, что зима и через террасу не просочится. Заказав чашку горячего шоколада и кусочек лимонного пирога, я снова погрузилась в размышления. Интересно, что забыл в очаровательном, но исключительно провинциальном Сент-Бруке знаменитый столичный сыщик? В поисках кого он сюда приехал? Может быть, он все же разыскивает не меня? «А кого тогда?» «И почему Леонел исчезла, оставив все вещи, сразу после того, как узнала, что в поезд сел капитан Липский? «Ой, неужели она что-то натворила и теперь скрывается?» «Тогда мои дела совсем плохи, так как непонятно, кем быть хуже, беглой невестой или замешанной во что-то криминальной гадалкой?» «Ну почему мне так не везет?» «Здравствуйте, леди Белмейн», — прозвучал неожиданно мягкий голос — я, вскинув голову, увидела устроившегося напротив меня сыщика. «Какая неожиданная встреча! Вы не находите?» «Не могу с вами не согласиться!» Откашлившись, произнесла я, изо всех сил стараясь выглядеть невозмутимой. «Вы же вроде как собирались в столицу вернуться?» «С чего вы это взяли?» Красивые темные брови, эффектно контрастировавшие со светлой шевелюрой, Удивленно дрогнули. Вроде бы я не делился с вами своими планами. Или у меня провалы в памяти. Мне так показалось, я пожала плечами, что делать столичному сыщику в этом городке накануне праздников. Вас наверняка заждались дома, мистер Липский. Это попытка выяснить моё семейное положение насмешливо фыркнул и не подумавший уйти капитан. Да мне оно как-то без разницы. Я взглянула на мужчину с искренним удивлением. Тем более, что я в курсе, что вы холостяк. Вы наводили обо мне справки. Создатель, сохрани. Я замахала руками, словно он заподозрил меня в чем-то крайне неприличном. Я о вас до вчерашнего дня вообще не слышала, уже извините. Вообще не слышали? Казалось, красавчик-сыщик был слегка разочарован или даже обижен. Между прочим, обо мне часто пишут в столичной прессе. «Счастливо за вас!» — сообщила я и жестом попросила принести счет. «А что вы делаете в Сен-Бруке?» — подчеркнуто небрежно спросил он, пристально следя за мной из-под густых ресниц. «Я вам уже говорила?» — я усмехнулась. «Так легко меня не поймать!» «Я нашла здесь работу и сейчас осматриваю город, а вы, видимо такие страдаете проблемами с памятью». Так быстро забыли полученные сведения. «А остановились вы, видимо, у нового работодателя?» «Я планирую туда перебраться», — попыталась выкрутиться я. «А вы надолго к нам в Сент-Брук?» Я постаралась выделить голосом слова «к нам», Мол, я-то уже считаю себя почти местной жительницей, а вот вам, дорогой сыщих, не пора ли покинуть это славное место? Да вот как только преступницу поймаю, так и вернусь». Лучезарно улыбнулся мне капитан Липский. «Преступницу?» «Именно. Она сбежала из столицы, представляете?» а -а -а, зачем же уезжать на край света?» Особенно накануне праздников. Я всплеснула руками, но по иронично приподнятой брови поняла, что слегка переигрываю. Не знаю, сколько мы бы вели этот странный разговор, но в кондитерскую неожиданно вбежала Маргарет. Она быстро огляделась и, заметив меня, радостно направилась в мою сторону, на ходу распутывая шарф. «Лионелла, как здорово, что вы еще никуда не ушли!» Она шлепнулась на свободный стул. «Ой, простите, ничего, что я так по-простому?» «Конечно!» «Не берите в голову», — улыбнулась я. «Что-нибудь случилось?» Маргарет открыла был рот, но тут в нашу беседу самым возмутительным образом вмешался господин сыщик. Леонелла, ты не представишь меня?» Голос столичной знаменитости приобрел мурлыкающей интонации, и я с изумлением покосилась на господина Липски. «Видимо, мы успели выпить на брудершафт, но этот момент странным образом испарился из моей памяти». Мне не хотелось бы показаться невежливым. — Ты уже это сделал, — проворчала я, не желая выяснять отношения прилюдно. — Маргарет — это знаменитый столичный сыщик капитан Липский. Ах, дядя мне о вас рассказывал! Глаза Маргарет вспыхнули вполне объяснимым интересом. — А вы так хорошо знакомы с Лионеллой? — Еще как! — с какой-то непонятной интонацией проговорил капитан. Мы, можно сказать, давние друзья. Чудесно оживилась Маргарет. Видите ли, у меня перед праздником столько дел, что я категорически не успеваю уследить за всем. Могу ли я попросить вас, мистер Липский, проследить за тем, чтобы на площади поставили для Лионеллы шатер, в котором она сможет принять всех желающих? о, -о, -о. Разумеется, с непонятным энтузиазмом откликнулся сыщик. Я непременно проконтролирую процесс установки шатра. Вот прямо-таки шагу от Лионеллы не сделаю и обязательно прослежу, чтобы у нее все было замечательно. «Благодарю вас!» — воскликнула Маргарет и моментально унеслась по каким-то своим делам. Мы остались вдвоем, и словно подменили. Взгляд стал острым и не обещал мне ничего хорошего. «Лионелла, значит...» Он откинулся на спинку стула и недобро прищурился. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «А ты не хочешь мне объяснить, с чего вдруг такая фамильярность?» ответила я вопросом на вопрос. «Ты предпочла бы, чтобы я назвал тебя Луизой, если это, конечно, твое настоящее имя?» Ты можешь пообещать мне, что сказанное останется между нами. Я вдруг решилась, потому что врать дальше ⁇ это верный путь к тому, что я сама же запутаюсь и станет только хуже. Не могу, тут же отозвался Сыщик. Вдруг ты нарушила закон. Ничего я не нарушила. Я тяжело вздохнула. И вдруг ты сможешь мне как-то помочь? Рассказывай, велел Сыщик. Кстати, я Мэтью. Очень приятно, машинально ответила я и, подумав, уточнила. Наверное. Сыщик фыркнул и неожиданно подмигнул мне. Я действительно Луиза Белмейн. Очередной раз вздохнув, начала я. И я убежала из столицы, так как тетушка решила выдать меня замуж за чудесного господина 60 лет, любителя молоденьких служанок и послушных жен, готовых жить по регламенту. О, как! удивился Мэтью. Разве ты не совершеннолетняя? Ты не подумай, я ничего не хочу сказать насчет того, что ты как-то не так выглядишь, просто спросил. «Папенька!» — тут я сдержала рвущееся наружу ругательство, но сыщик, кажется, догадался о моем порыве и ухмыльнулся. Поставил условие моей юридической самостоятельности возраст в 25 лет, а мне до него еще год. «А тетушке ты чем так насолила, что она решила тебя такого мужа подобрать?» «Ничем. Просто она считает, что лучше знает, что мне нужно в жизни. Я пожала плечами. И я решила сбежать. Взяла первый попавшийся билет и оказалась в поезде, идущем в Ривестром, точнее, в Сен-Брук. В купе мы ехали вместе с Лионеллой, ее сюда пригласила племянница мэра Маргарет. Ты ее видел». «А как получилось так, что приехала ты под видом Леонелы? «И главное, куда ты дела саму, Леди Блэк?» Она сошла со станции, как только услышала, что ты сел в поезд. Неожиданно для самой себя свела я воедино два факта. Проводник сказал, что остановка поезда из-за того, что нужно было, подобрать тебя. Леонелла передала мне записку, что я могу взять ее вещи и приехать под ее именем». Тогда меня точно не найдут те, кто будет искать по требованию тетушки или господина Питвика». «Питвик, Питвик», — задумчиво проговорил Мэтью. «Он случайно не служит столоначальником в канцелярии?» «Да», — я вытаращилась с насыщика. «А ты что, всех столоначальников знаешь?» «С этим просто как-то столкнулся», — поморщился Мэтью. «Отвратнейший тип». Понимаю, тебя я всячески поддерживаю в нежелании выходить за него замуж. Я бы тоже сбежал. Я тут же представила себе Мэтью в длинном белом платье со сбившейся бок фатой, улепетывающего от нарядного мистера Питвика и хихикнула. Я вот только не понимаю, как Леонелла хотела, чтобы я приехала сюда под ее именем, ведь я не умею ничего предсказывать и гадать тоже не умею. А вот тут я могу тебе ответить. Мэтью как-то хищно улыбнулся, и я мгновенно вспомнила, с кем, собственно, разговариваю. Просто дело в том, что госпожа Лионелла, Блэк, тоже не предсказательница и не гадалка. Она аферистка, Луиза.